— Никак нет, ваше превосходительство. А я очень устала. И даже немного теперь прилягу. Так точно, ваше превосходительство, честь имею откланяться. В самом лучшем настроении духа Семён Исидорович вышел из дому. Мысли его всецело были поглощены Ремингтоном. Это была не переносная маленькая, а настоящая прочная машина какая может служить долгие годы. Семен Исидорович точно сам себя подкреплял заботой о долговечности Ремингтона. Правда, перевозить неудобно, но я не так часто переезжаю, а в Люцерни верно останусь надолго. Какие они милые, Муся и Вивиан. Да, непременно начать работу сегодня же. Надо только, чтобы на клавиатуре было все, что мне нужно». Озабоченно-радостно думал Кременецкий. В той берлинской машине почему-то не было ни вопросительного, ни восклицательного знаков. Они потом проставлялись от руки. Выходило некрасиво. Но это, конечно, можно заменить. Значок процентов, например, или номер, мне едва ли будут нужны. Он соображал, где ему могли бы понадобиться эти знаки. Как будто нигде. Семен сидорович мысленно прикидывал, мемуары составят книгу в 600-700 страниц. Если писать по 3-4 страницы в день, то работу можно кончить в полгода. Потом надо будет найти издателя. В крайнем случае, издам на свой счет. Сколько это может стоить? Ну, скажем, 3000 франков. Правда, это теперь очень большая сумма. Но для чего же и беречь последние деньги, если не для такого дела для объяснения смысла своей жизни, для книги, имеющей подлинное общественное значение? Притом, значительная часть издания, наверное, разойдется даже и при нынешних условиях. Каждому будет интересно узнать мой взгляд на прошлое, на будущее. Может, со временем будет и доход. Могут быть иностранные переводы. Один том или два. Нет, конечно, издание окупится. Это даже неплохое помещение капитала. Во всяком случае, лучше, чем мои марки. Кременецкий, вдруг проходя мимо часов, увидел, что до закрытия магазинов осталось не более десяти минут. Как же это я так опоздал, спохватился он. Непременно надо поспеть. Он пошел быстрее. Вместе с ускорением шага выросло и его возбуждение. На завтра ни за что не надо откладывать. Нужно непременно, чтобы прислали сегодня же. На повороте в улицу, где находился магазин, семён Семен Исидорович вдруг почувствовал, что у него стучит сердце. Он на мгновение остановился и передохнул. Тамара Матвеевна не допустила бы, чтобы он шел так быстро. Было без пяти минут шесть. Да, прям летел. Сердце — это ничего. Это сейчас пройдет. Он подошел к магазину. Ремингтон все так же стоял на своем месте, на краю витрины слева. — Добрый вечер! — радостно, дружелюбным голосом сказал по-немецки Семен сидорович входя в магазин. Приказчик, причесывавшийся перед зеркалом, поспешно к нему повернулся. — Добрый вечер! Совсем как немец, кратко и как старый знакомый радушно, повторил семён сидорович Справляясь не без труда с дыханием, он объяснил, что желает купить ту русскую машину, о которой спрашивал позавчера. Приказчик, видимо, не совсем довольный, тотчас достал машину. Она была прелестна. Все в ней — и клавиши с металлическими ободками, и блестящие лакированные стенки, и сверкающая сеть рычажков, и золотые буквы «Рэммингтон» на черном лаке. Все это необыкновенно изящно. Приказчик вставил под листок бумаги. Семен Исидорович перепробовал все буквы. Они отпечатывались так отчетливо, что было любо смотреть. Он передвинул бумагу на валике,